Глава 17 За последние недели я изучила столько информации, что пухнет голова, а всё ради того, чтобы обеспечить себе и своему сыну безопасность в этом доме, где враги могут поджидать на каждом углу. Каре удалось раздобыть для меня всё, что я попросила, и даже больше. И благодаря ей я наконец смогла создать артефакт который определяет любые вредоносные вещества. Для проверки его действия мне даже пришлось собственноручно создать пару простеньких ядов, от которых я тут же избавилась, как только убедилась в работоспособности прибора, созданного собственными руками. Безумно собой горжусь. Я проделала колоссальную работу и в награду получила хоть немного спокойствия. Будь всегда начеку. В который раз предупреждаю Гретту в один из вечеров, когда после работы она заглядывает ко мне на ужин. Прислушивайся к чужим разговорам. Может, услышишь то, что не предназначено для чужих ушей, и тогда мы хотя бы будем понимать, с кем нам бороться. Я помню, дорогая, кивает Матиха. Ужасно, что такое вообще происходит в стенах твоего дома. Но боюсь, нам ничего не удастся сделать, даже если узнаем что-то. Впервые за все время я хочу, чтобы лорд Этрис поскорее вернулся и разобрался со всем этим. А я даже сейчас этого не хочу. Мотаю головой. Понимаю, что ему под силу это сделать, и понимаю, что рано или поздно он вернется, Но торопить события не хочу. Из-за работы над артефактом мне пришлось отложить изучение той книги. А пока я не решу ничего с нашей связью, то и не хочу его возвращения. Война тянется слишком долго, задумчиво произносит Гретта. И мне кажется, что она вот-вот должна закончиться, поэтому тебе стоит поторопиться. В этом ты права. Завтра же вернусь к этому. Две недели уходит у меня на полное изучение книги. Кажется, я даже есть и спать перестала, преследую свою цель. И теперь я с уверенностью могу сказать, что я сделала все, что от меня зависело. Как бы сильно я не надеялась на чудо, но о разрыве истинной связи я прочла лишь одно: разорвать ее может лишь гибель одного из истинных И даже после этого я не стала желать Рейгеру смерти. Его жестокость и нелюбовь по отношению ко мне вовсе не повод для этого. В конце концов, он отец моего ребёнка. И разве возможно ли желать смерти тому, кого ты любил? Да, Рейгер разбил моё сердце, смешал с грязью моё достоинство, но я ведь сама его полюбила, он меня не заставлял. Да и невозможно кого-либо заставить любить. Возможно, именно поэтому Рейгар был так зол на меня. Я требовала от него любви, которую он просто не испытывал. И разве есть в этом его вина? Нет, абсолютно. Сейчас я как никогда раньше понимаю его слова. Истинность и любовь это не одно и то же. Как я это поняла? Любовь прошла, А истинную связь я все еще чувствую. Конечно, я не оправдываю Рейгера, донести эту мысль он мог без жестокости и унижения. Возможно, тогда мне было бы легче это перенести и осознать, но я вовсе не уверена. Тогда я так сильно была в него влюблена, что одно лишь осознание того, что это невзаимно, убивало меня, разрывало сердце в клочья. И сейчас, хорошенько все обдумав, я готова остаться с ним и в его доме. Я хотела убежать в поисках счастья, но только сейчас поняла, что это самое счастье теперь со мной. Это мой сын. И найти новую любовь я уже не стремлюсь. Рядом с отцом у моего сына будет все, что он по праву может иметь: отличное образование, любовь и забота родителей. Жизнь в полном достатке, карьера. Я знаю, что такое тяжелая жизнь в бедности и не желаю, чтобы мой сын тоже ее познал. Именно поэтому я принимаю решение остаться. Тем более, что теперь у меня на руках есть самый главный козырь рецепт зелья из книги. Пускай там и не было сказано о возможности разорвать истинную связь, Зато нашелся способ, как заглушить это безоговорочное влечение, вызываемое ею. А большего мне и не надо. Всё, чего я хочу это спокойно жить в этом доме рядом с сыном. Я не буду больше требовать от Райгора любви, она мне не нужна. А зелье, которое я приготовлю по рецепту из книги, навсегда отведет его влечение ко мне, как и моё к нему а удовлетворять свои мужские потребности, Рейгер сможет и в постели с Миарель. Раньше эта мысль свела бы меня с ума, а сейчас я понимаю, насколько это удачный выход для всех нас. Что касается меня, я переживу и без близости с мужчиной. За год я не ощутила, что без этого моя жизнь ничтожна и плоха. И думаю, это не изменится и в дальнейшем.